ПРОЯСЕНЬ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Люблю название этого месяца. В прорехах серых облаков показывается синее ясное небо, а день становится длиннее. Самое тёмное время года позади. Я вернулась в нашу с Норри комнатку, разобрала вещи, натянула на ноги любимые тёплые носочки и будто не уезжала. Правда, теперь моя половина шкафа забита под завязку платьями, накидками, шерстяными и шелковыми чулками. На полке у двери выстроилось несколько пар обуви. Вероятно, мама думает, что ее дочь сырконушка. Но переубедить ее в том, что мне не нужно столько вещей, не удалось. Мама пришла в такой ужас от коричневого платья, в котором папа привез меня домой, что немедленно велела сжечь его в печи. Нори не ожидала меня увидеть. Я не стала предупреждать подругу о возвращении, чтобы сделать сюрприз, и он удался на славу. Открылась дверь, Нор вернулась с занятий. «Ку-ку!» — заорала я, выпрыгивая из угла. Моя дорогая гоблинка сначала огрела меня книгой, которую несла в руках по голове, и лишь потом разглядела, что я не очередной неудавшийся эксперимент, сбежавший от кукловодов, а ее подруга. «Рози! Дурында!» «Я же тебя чуть не прибила!» «Да уж», — проворчала я, потирая ушибленный лоб. Мы проговорили два часа кряду, выпив одну за другой по три чашки ягодного взвара. Я показала Норри колечко на безымянном пальце с чистейшим крупным сапфиром, обручальное кольцо рода Витан. Мой любимый дракон специально летал за ним в родовой замок на следующий день после помолвки, чтобы все было по правилам. Теперь нашу помолвку никто не оспорит. «Главное, не забывай вовремя давать ему тумака!» — пробурчала Норри. Она все еще немножко злилась на Рона. Скоро явился и сам драконище. Хотел присоединиться к посиделкам, но мы замахали на него. «Иди, иди, у нас девишник. «О как!» — удивился он и хитро добавил, «А я хотел за печеньками сгонять». «Печеньки?» «Ладно, иди и возвращайся. Хотя...» «Стой!» Рон с готовностью развернулся в дверях. Вскипяти чайничек сначала, а то остыл». «Это был отличный день. А завтра я возвращаюсь на занятия. Сходила в библиотеку, забрала учебники. Я многое пропустила, придется нагонять. Хорошо, что не придется одной корпеть над учебниками. Рон поможет подготовиться». Когда я шла по кампусу в новой накидке на соболином меху, в зимних сапожках на высоком каблуке, случайно столкнулась с Рутой. За ней, как всегда, тащился хвост из поклонников. Один нес сумку с книгами, другой — кулек с сухофруктами и орешками, третий натужно пытался смешить нашу самоназначенную королеву красоты. Шур, а именно он тащил сладости, увидел меня и споткнулся. — Ро-зи... Недоверчиво спросил он. "Разали Вилар, если быть точной». Я изобразила холодную, но учтивую улыбку, трясясь от внутреннего смеха. Такое вытянутое лицо сделалось у моей бывшей соседки по комнате. «Можешь звать меня просто герцогиня». И гордо удалилась. «Эх, забыла сказать, что Рон мой жених. Я представила, как возвращаюсь и добиваю соперницу». «И вообще мы с Эуруаном скоро поженимся. Бе-бе-бе!» И зажала себе рот рукой, потому что захихикала уже вслух. «Ничего, скоро все равно узнает. Это не тайна». Кстати, мы с Роном поговорили и решили, что хоть деньги на обучение нам больше не нужны, но опыт всегда пригодится, поэтому мы продолжим подрабатывать в лечебнице у Винса. Это так необычно и так будоражит, знать, что твой будущий муж всегда рядом, ходить вместе на лекции, держась за руки, вместе делать задания, и если он захочет меня поцеловать, я его останавливать не буду. Утром, после возвращения в Академию Кристалл, мы первым делом явились в кабинет к мэтру Вемири. Нас встретил строгий ректор, а вовсе не тот Маркус, что обнимал меня, утешая, и не тот, что бок о бок сражался рядом с отцом. Трудно быть начальником, когда выглядишь так юно, все время приходится держать лицо. «А вот и мои студенты», — сдержанно поприветствовал он нас. «Розали придется поднажать, чтобы успешно закрыть сессию». Эуруан, надеюсь, ты подтянешь свою невесту». «Да, знаю, наслышан. Поздравляю». И мэтр Мире все же не сдержал улыбки, а потом посуровил вперив взгляд в наши переплетенные руки. «Хм... Знаете, а я ведь наделен властью заключать браки. Очень уважаю твоего отца, Розали, но необходимость ждать четыре года — это...» Он осторожно подбирал слова. «Это неразумно». Я покраснела, а у Рона рука сделалась горячей-горячей. Я сам поговорю с герцогом. Студенческие свадьбы — не редкость в академии. Просто он хочет уберечь свою маленькую девочку. Но от жизни не убережешься. Поэтому, возможно, вероятно, мы поженимся уже совсем скоро. В моем дневнике, увы, остался последний лист. Завтра я куплю новые блокноты, продолжу записи, а этот спрячу в ящик тумбочки и буду беречь, как зеницу ока. Столько воспоминаний, чувств, мыслей, слез и радости он хранит, но впереди ждет еще много всего интересного. Как прекрасна жизнь, и она только начинается.